Часть вторая. Друзья. Глава 6. Ранний вечер понедельника – не самое популярное время в баре Косы. Два заблудших панка оккупировали столик у окна и тянут по кружке пива уже второй час. На продолжение банкета у них явно нет денег. Еще один столик занят тремя интеллигентами слегка за тридцать – чей отутюженный вид превращает отрезок бара в сцену старых черно-белых фильмов. В другом конце зала из знакомых Джа и Михаилу лиц только молчаливый сухостойный иллюстратор детских книг по кличке Кук, неизменно забившийся на самый край барной стойки до компании программистов-фрилансеров за столиком у самой сцены, чьих имен ни Джа, ни Михаил не знают, а Юля с косой окликают по логотипам на вечно открытых крышках ноутбуков. Большинство постояльцев еще не вырвались с рабочих мест, никто не заказывает жареное мясо и ферменную фасоль, поэтому запахом кухни не расползтись по залу, пропитывая щели деревянной обшивки стен. Перед Джа и Михаилом по бутылке пива у каждого она не первая и не последняя точно. Вкус пива еще не чувствуется, оба царапаны солеными сухариками, огромные окна бара в этот час не занавешены, и солнце припекает Михаилу спину, а Джа заставляет щуриться. Из колонок тихо подвывает что-то итальянское. Джа попытался выяснить у Юли, что именно, но так и не понял, почему оказался ограниченным деревенщиной без слуха и чувства прекрасного. Впрочем, как саундтрек «Молчанию» ненавязчивая мелодия подходила неплохо. «Молчание» — понятие, столь же относительное, как помощь. «Если ты помог человеку избежать смерти», Это не значит, что он сам не завершит начатое убийцей. Если Джа молчит, это не значит, что молчат все вокруг. Михаил прислушивается к разговорам за соседним столиком, и его картина мира приобретает четвертое измерение. Черно-белые по ту сторону прохода будто на изнанке полотна, точнее один из них, тот, что даже среди своих прилизанных собратьев выделяется словно аристократ среди среднего класса. Высокий острокосный, как кузнечик, с русой кудрявой шевелюры, которую не приструнить никакими гелями. Он же секулирует тонким длинным пальцем пианиста и постоянно оправляет полу пиджака, чтобы не укладывалось на колени, а свисало сродни смокингу. «Если что-то повторяется раз за разом, значит, работает система», – убеждает аристократ друзей. Те в ответ сводят брови и пожимают плечами. Причем понятно, по каким законам она работает, с какой целью. «А вот весь командный пункт системы никак не разгляжу», — он разводит руками. «Ясна задача и неясна причина, меня это убивает». «Добро пожаловать в мой мир», — злорадствует про себя Михаил, выуживая из миски последний соленый сухарик. «Джа, видимо, его доедать не собирается». С виду пророк витает в собственных кошмарах, блуждая взглядом по хреновой, ляпистой мазни местных художников. Собирались в такой спешке, что Джанни прихватила резинкой волосы, и они теперь закрывают большую часть лица рваными прядями. Глаза почти зеркало, будто не воспринимают, не впитывают увиденное, а отражают безразличие вселенной. На запястьях черно-красные платки, как наручники, или прикрытие вспоротых вен. Вряд ли пророк слышит разговор соседей, замечать сигналы извне не его обязанность. За черно-белым столом раскупоривают вторую бутылку Джек Дэниелс. Как доказать невиновность, если с психологической и психиатрической точки зрения она истина, а с юридической ложна? Гамлетово спрашивает аристократ. «Вспомни Нюрнбергский процесс», – предлагает ему друг, сидящий слева, единственный, кто распустил галстук, едва переступив порог бара. «Гес той же песни про амнезию около года по ушам ездил. А что в итоге?» Аристократ качает головой. «Гес – военная элита. Он интеллектуально на порядок выше моих маньяков. Говорю тебе, они не притворяются. Ладно, без руков и крапивин». Даже если представить, что они скрытые гении лицедейства обдурили судейских психологов. Но Дебенко. Ему хитрости не хватает в резюме соврать. Полгода без работы болтается. А тут такие чудеса изворотливости. Нет, не думаю. К тому же, не забывай про Баранова. Ты про поджигателя, который сам сдался? Спрашивает третий. Мне Коробов рассказывал, он же взялся его защищать. «Взялся?» – аристократ удивленно стопрится на новой информации, Глядит куда-то сквозь скатерть, схватившись за вновь наполненный бокал, но так и не сделав из него ни глотка. Наконец произносит задумчиво. «Он так отмазывался. Может, что-то узнал. Я ему позвоню. Мобильнику у аристократа простейший, с экраном в полпальца и таксофонной клавиатурой. Двенадцать кнопок плюс четыре командные». Либо меняет их каждую неделю, либо не меняет вообще, что в равной степени маниакальный признак. Михаил краем глаза наблюдает за резвыми движениями пальцев, напрягает слух изо всех сил. Расслабиться сегодня, похоже, не придется. У косы на каждом столе стоит увесистая пепельница. В нагрудном кармане кожаной жилетки всегда есть ручка на всякий случай. Похоже, за столиком слева адвокат наших убийц, Пишет Михаил на салфетке и двигает ее к пророку. Взгляд из подчелки резкий и немного испуганный. Застигнутый врасплох Джа рвет салфетку в лоскуты и глядит совсем в другую сторону, будто старается рассмотреть что-то получше, пока аристократ снова и снова пытается дозвониться до Коробова. Коробов не отвечает. От досады аристократ роняет телефон на стол с ладони, похоже, менять аппараты ему все же приходится с такими-то замашками, или не бережет за ненадобностью. Михаил прокручивает в уме типы личности, модели поведения, не академически заученные, а сформированные за годы наблюдений за людьми. Внимательность и анализ спасали его не реже ножа за поясом, особенно когда предстоит уносить ноги и не только свои. «Да хрен с ним, с Коробовым!» успокаивает черно со спущенным галстуком. «Сам-то что делать собираешься?» «Я думаю», – отвечает аристократ. «Его бокал так и стоит забытый. Пытался объединить дела, мне отказали. Разный состав преступления. Идиоты. Для них массовая амнезия не аргумент? Нет, представь себе, для них было бы аргументом, если бы ответчики и потерпевшие состояли в связи. Вот тогда? Что тогда?» – спрашивает Джа, и на него оборачивается не только черно-белый столик. На Михаиле скрипит жилетка, когда он ставит на стол оба локтя и хватается за бутылку, как за древко белого флага. Каждый должен заниматься своим делом. Пророк видеть будущее, инквизитор устранять скверну. Когда роли меняются, случается бесконтрольный бардак. Потому что, к примеру, партизанить, изучать противника со стороны, искать его слабые стороны, оставаясь на безопасном расстоянии, для джани метод. Вот и на этот раз джа заделит, джа уже не остановить. Не спрашивая приглашения и прихватив свое пиво, он тащит стул к адвокатскому столику, ставит его вплотную к аристократу. «Вы, парни, как я понял, говорите о мудаках, которые сначала пытаются кого-то грохнуть, а потом, когда их за жопу схватят, строят из себя бразильских карменсит, так ведь?» Вспыхнувший в глазах адвокатов азарт не сулит ничего доброго – Но и опасности в них Михаил не видит, физической. Благо Джа ведет себя развязно и нагло, как заправский Бузила, придираться к таким больше чести. «Они в самом деле ничего не помнят», – ровно отвечает аристократ и вспоминает, наконец, про свой бокал. «Да неужели?» – нарывается Джа. Оседлав стул спинкой груди, он подается вперед, бросает вопрос аристократу в лицо. «А их жертв это колышет?» «Тех, кого они пытались убить, им от этого легче?» «Уверен, что нет», — говорит аристократ. В ответ Джа улыбается. Он умеет улыбаться людям так, что невольно делаешь шаг назад. Никакой явной угрозы, просто из его зрачков собеседнику машет рукой глубоко запрятанное безумие. Сдержанное, запертое воспитанием и разумом, почти, пока, безобидное, оно шлет маячки, благородно предупреждая о своем существовании». Люди чувствуют его кожей, нервами и инстинктами. Михаил видел отступающими от пророка даже громил. Аристократу шагать со стула некуда. Он держит атаку глаза в глаза, и Михаил невольно замечает между ними сходство. Два упертых бронетанка, которые лучше сдохнут, чем отступят. «Вы связаны с кем-то из потерпевших?» – встревает распущенный галстук. Одна его рука на столе тарабанит пальцами по пузу бокала, отвлекает, пока вторая шарится в кармане. Как пить дать, лезет за подлым оружием юристов и журналюк. У Михаила на диктофон особое чутье, аллергическое. «Связан», – отвечает он, прежде чем пророк развернет свои оптические прицелы на новую мишень. «Как любая домохозяйка, пиво, грядки, сериалы и новости НТВ, не принимайте на свой счет». Воспользовавшись моментом, Михаил двигает стул к адвокатскому столику, втискивается между джа и галстуком на всякий случай. «Да, смешники гораздо раздувать», — миролюбиво соглашается третий адвокат, «шаблонно неприметный настолько, что Михаил даже прозвище придумать не может. У пророка с прозвищами получше, возможно, он и сумел бы». «Раздувать?» — ошламляется аристократ. «Домохозяйка?» — шипит джа, привстав. Конечно, нет, капитулирует Михаил, подняв руки. Джа, ты мой бухгалтер, честь и совесть. Он кладет руку про руку на плечо. И Джа смягчается, как разбавленный тоником виски. А вот насчет раздувать я тоже не согласен. Сколько этих нападений было? Пять или шесть, отвечает галстук. 12, поправляет аристократ. Друзья адвоката удивленно оборачиваются к нему. 143, сорок показывает Джа на пальцах под столом. По подсчетам Михаила выходит немного больше. Немного это, если мерить каждую жизнь цифрами, чему Михаил так и не научился. А учили его настойчиво. Семь месяцев и тринадцать дней пропавших соляркой и грубой резиной в жестяном кузове полевого джипа, плечом к плечу с пятью собратьями по спецназначению. Вода со привкусом соли, автомат поперёк спины и серый песок повсюду. Михаилу до сих пор кажется, что он никогда не смоет, не соскребет с себя этот пепельный налет. «И два уже много», — говорит Михаил, прикладываясь к бутылке промочить пересохшее горло. «Уже не доглядели, почему это вообще до сих пор продолжается. У полиции есть хоть какие-то версии?» — наседает Михаил, надеясь увести разговор в нужную сторону и выудить у этой стороны хоть что-то полезное, раз уж нарвались». «Ни черта у них нет!» – машет рукой галстук, поднимает со стола половиненную бутылку, предлагает Джа и Михаилу. «Не, нам и на повышение уже не резон!» – отказывается за двоих инквизитор. Джа молча грызет горлышко своей бутылки, разочарован, разозлен. «Значит, и дела объединить не дали!» – спрашивает он аристократа, вернувшись к зачину их стычки. «Разве им это не выгодно тоже? То ли один висяк болтается, то ли двенадцать, «Конечно, выгодно, но они не могут. Руки связаны». «Чем связаны?» «Законом», отвечает аристократ. Ему снова приходится держать визуальный удар пророка. Наконец Джа опускает голову, утыкается в черную кожу своей куртки, чешет кончик носа а зубцы молнии. «Дерьмо эти ваши законы», – бросает Джа, вскинувшись, и встает из-за стола. «Я домой» его провожают взглядами в спину до самой двери. Чего это он?» – спрашивает галстук. Вопрос тает в аккордах итальянского мотива. Очевидно, от Михаила ждали объяснений столь странного поведения, хоть какой-то реакции, но Михаил неспешно допивает пиво, затем прощаясь и жмет каждому руку, и, махнув крутящейся за стойкой, Юли покидает бар. В конце концов, день не объясняет Михаилу, отчего он такой хреновый, Так почему Михаил должен перед кем-то объясняться? Вечерняя рыжина расползается по горизонту. У соседнего магазина снуют и бронятся друг на друга дачницы, раскладывают стульчики, выставляют на ведра с огурцами и ягодами картонки-ценники. Во дворах высоток корут вернувшиеся с уроков дети, по другую сторону дороги в частном секторе гудят водяные насосы, орет дурниное радио. Джа ждет на пороге, перекатывает кедом мелкий серый камушек. «Я знаю, что меня опять вынесло», – нервно извиняется он. «Просто эти рафинированные, да забей», – обрывает Михаил. «Сами разберемся». «Я договорился с Юлей, она за байками присмотрит до завтра». Джа вскидывает голову, подставив лицо апельсиновому солнцу, собирает руками волосы в хвост и распускает за отсутствием резинки. Касая челка осыпается на глаза – Михаила солнце слепит, заставляет щуриться, прикрываться черными очками. От машин по дороге ползет пыльная поземка. Вдоль обочины изумрудными иглами топорщится трава. До дома пара сотен метров, которые хочется преодолеть за секунду, и Михаил подумывает, что замки в дверях действительно стоит поменять на более надежные, потому что внешняя среда совсем не внушает доверия. Дома душно. Уезжали, бросив шторы на распашку, даже не подумали, что солнце так пропечет воздух в комнатах, не до того было. Сейчас закатный налет выкрасил белые стены в желтый, в прямых лучах мельтешит пыль и дышать совсем нечем. Михаил скидывает куртку с самого порога, на ходу стягивает футболку и бросает ее на ближайший стул. Хочется раздвинуть ребра, чтобы вдохнуть поглубже. «Надо проветрить», — говорит он. Подходит к ближайшему окну и, дернув створку, — Распахивает Настеж. Теплый ветер бьет в лицо запахом разросшейся у дороги полыни. Михаил стоит, упираясь подоконник руками, и подставив макушку свежему воздуху, от которого еще несколько минут назад собирался забаррикадироваться. Вот и пойми, как оно лучше. И в клетке тесно, и снаружи мерзко. Джада, брось ты это. Михаилу неловко видеть, как пророк молча собирает по комнате разбросанные сегодня вещи. Пара раскрытых книг на диване, съехавшие со спинки покрывала, тапочки по разные стороны от стола, снятая Михаилом футболка, перекинута через тощее плечо. «Тебе дай волю, по всему дому будут валяться ножи и презервативы», безлобно упрекает Джа. «Как раньше. Ты вообще только в своей мастерской порядок наводить умеешь». «Да ладно тебе. Я ж пошутил насчет домохозяйки. Так что не надо тут покорность судьбе разыгрывать». Джа возится с покрывалом и довольно лыбится во все щеки, так что Михаилу и со стороны заметно. Нашел себе развлечение на ближайшие пару дней. Теперь сорвавшаяся в баре фраза Михаилу будет долго укаться. Уж то что, что огнобить совесть Джа умеет блестяще. «Чаю мессир не желает?» Елина спрашивает пророк и светит синими фарами в пол лица, изображая невинную кротость. Только чепчика не хватает. «Да на крахмалиного передничка, прикрыть драные хиповые джинсы!» «Иди нахер!» – смеется Михаил, и его, наконец, отпускает. Тревога сползает с плеч, сматывается клубком и закатывается куда-то в брюхо, почти неощутимое. Расправляются легкие, гонят в кровь кислород, от которого сразу чувствуется, сколько алкоголя инквизитор успел в себя залить. «Не пойду к байкам», – решает Михаил, потянувшись, отходит от окна И, прихватив только убранную Джа книгу, заваливается на только что заправленный диван. Лучше почитаю. Вот ты ленивая задница. Сорванная с плеча футболка летит Михаилу в лицо. Необутые пятки топают вглубь комнаты, скрипят пружины дивана под лестницей. Щелкает, включившись, телевизор. Убрав с лица футболку, Михаил выворачивает шею. Так и есть, Джа завалился смотреть беззвучные картинки с закрытыми глазами. «Даже если пожар будет, меня не контовать, заявляет Джа. «Как скажете, мисс Хадсон». Маленькая подушка до Михаила не долетает, так и остается валяться под лакированным стулом. Когда барни Майерсон возвращается в свою комнату и размышляет, видел ли он в самом деле Палмера Элдрича, звонит телефон. Положив раскрытую книгу на грудь, Михаил шарит взглядом по комнате, ищет орущую клиентскую трубку – Проснувшийся Джа оказывается быстрее и ближе. «Да», – бодро отвечает он и спустя пару секунд садится на диване. «Привет. Чем обязан?» От Михаила пророка закрывает выдвинутый из-за стола стул. Но инквизитору не обязательно видеть Джа, чтобы почувствовать опасность. Уловить в ровном голосе тревожные ноты. Отложив книгу, инквизитор садится и натягивает футболку. Встречать плохие новости полуголым совсем некомфортно. Так сразу не скажу, надо у Михаила спросить. «Погоди минуту». Джа убирает трубку от уха. «У нас ручки руля для Дукати Монстр есть? Это Сава, помнишь?» Михаил помнит и чертыхается про себя, на чем свет стоит. «Вроде были, но они не нулевые, только если специально под нее заказать». Джа от идеи спецзаказа тоже не в восторге. Он отвечает резко, даже несколько грубо. «Нулевых нет». Мы вообще от продажи запчастей не занимаемся, заказываем только под ремонт конкретного байка. Надо смотреть. Слушай, тебе реально проще будет заехать в тот же автобан. По цене не так уж и много выиграешь, и ждать не надо». Сава что-то отвечает, и Джа, уже вошедший в рабочий режим вежливого настойчивого отказа, вдруг меняется в лице и растерянно спрашивает. «Зачем?» «Застать пророка врасплох – дурной знак» и чаще всего сулит действительно крупные неприятности. Поднявшись, Михаил собирается сделать шаг, но Джа машет рукой, мол, садись на место, а сам откидывается спиной к стене и поджимает под себя ноги. «Я даже не знаю, что сказать», – нисколечко не врет Джа. Михаил опускается обратно на диван, упирается локтями в колени, выжидая, в какую сторону свернет разговор. «Вообще-то у нас не принято развивать отношения с клиентами в подобном направлении», говорит Джа, и у Михаила глаза на лоб лезут. «Только этого им не хватало до полного счастья». «Слушай, ты всегда такая настойчивая?» «Тогда понятно». «Нет, прямота мне импонирует», уверяет Джа. «Не в этом дело. Девушка должна знать, чего она хочет». «Конечно, просто. Хорошо, давай встретимся», сдается Джа. Михаил крутит у виска пальцем, и борется с почти животным инстинктом подойти и отобрать у Джа телефон, как зажженную петарду малолетнего ребенка. «Договорились? До завтра!» Отключившись, Джа сразу вбивает высветившийся номер в личный сотовый. «Ты в своем уме?» – спрашивает Михаил. «А что такого?» «Что такого?» Михаил вскакивает с дивана и ошарашенно замирает, глядя на пророка сверху вниз через всю комнату. Джа не придуривается и не издевается, он в самом деле не понимает. Михаила берет отороп. «Джа, это прикол такой или сбой в твоей сверхъестественной башке, а? Ну, подумаешь, встречусь с девчонкой. Ты, блин, так бесишься, как будто я жениться собрался. В самом деле, успокойся». Издевательская слепота пророка выводит Михаила из себя. «Ты, придурок, вообще помнишь, с кем эта Сава сюда приезжала?» «Или у тебя вместо с чуйкой память отшибла напрочь? Они явно не соседи по этажу, они с Алекс очень близкие подруги. И кому, по-твоему, Алекс в первую очередь рассказала все подробности нашего знакомства? А? Кому? С чего ты взял, что она вообще кому-то рассказывала? Да потому что она женщина». Женщины с такими встрясками в одиночку не справляются. Они для того под рукой держат, чтобы с ними переживать все, о чем мужику своему не расскажешь. Тем более такие, как Алекс. Ты ведь ее видел, это ж электровеник полноприводный. Да ее разорвет держать в себе такой. А Максу она не рассказывала. Так что включи логику. Надеюсь, хоть это у тебя не перегорело? «Не перегорело», – огрызается Джа, перекладывая клиентские личные телефоны из руки в руку. Но и ничего страшного я не вижу, наоборот, есть шанс узнать, насколько Сава в курсе. У Михаила опускаются руки. Придвинув один из стульев к дивану, он садится напротив Джа и объясняет медленно доходчиво, как психиатр пациенту. Джа, Сава не просто подружка девочки, которая знает, что мы делаем и как мы делаем, она из эквитас. Я погуглил про них в Даркнете и теперь более чем уверен, что нас с тобой уже пробили по всем открытым, закрытым, секретным и вообще несуществующим базам. Знаешь, кто вычислил подпольную типографию саентологов, кто выследил сбежавшего из колонии педофила и сколько наркоточек они накрыли? Те самые девчонки-байкерши. Согласись, дела-то не пустячны, это настоящая зачистка беспредела». И действуют девочки отнюдь не по указке муниципалитета или, прости господи, местной полиции. Джа, они идейные. Идейные, с хорошими мозгами и большими возможностями. По-настоящему адская смесь. На экране над головой Джа синеет заставка точного времени. Несколько секунд до семи часов вечера». Звук отключен, но в голове Михаила секундная стрелка дергается с короткими щелчками, поднимаясь все выше и выше по циферблату. Джа молчит, уставившись в окно, и, если бы не сосредоточенный прищур, Михаил решил бы, что пророк опять провалился в будущее. «То, что Квитас на нас до сих пор не вышли, чистое везение!» «Нет!» – откликается Джа, обернувшись. «Скорее всего, они просто не знали, что искать. Как этот адвокат сегодня?» «Хотят, до да сути-то адвокат докопался». До «Да какой сути?» спрашивает Михаил осторожно. Воздух застревает в груди на секунду, последнюю для телевизионной стрелки. До «Да сути, которую ты мне окольными путями вдолбить пытаешься уже который месяц», отвечает Джа с безрадостной усмешкой и бросает оба мобильника на диванные подушки. «Между убийцами связь искать надо, а не между жертвами». Впрочем, это и так очевидно. Плотина выдержки трещит на разломе, и уже не злость, ледяная ярость захлестывает Михаила с головой. «Очевидно? И как давно для тебя это очевидно?» «Я вижу глазами убийцы, Михаил. Какие могут быть варианты?» На стуле не усидеть. Михаил вскакивает, отлетает к распахнутому окну, подальше от пророка, цепляется за подоконник, благо тот бетонный, новомодный пластик-инквизитор сейчас раскрошил бы, как пенопласт». «Иногда мне хочется прибить тебя собственными руками», – давит он сквозь зубы. «Какого хера, Джа? Ты издеваешься, что ли? Мало того, что как овчарка на фас бегаю, так еще и фотки жертвы тебе подавай. На хера?» «Потому что», – вскочив следом орет Джа, «будь ты на моем месте, тоже цеплялся бы за самую мизерную надежду, что ты не сбрендивши шуток. Хорошо махать ножами ради благой цели, да? А быть причиной каково? Думал об этом?» «Инквизитор! Пресвятой защитник! Куда уж нам, да ваши благодетели!» Брошенный стул пролетает половину гостиной, с грохотом бьется о косяк кухонной арки и рассыпается лакированным крошевом. Опомнившись, Джаг глядит на обломки с досадой. Его гнев снова вырвался наружу берсерком, и это счастье, что сейчас пророк заперт в крепких стенах дома, иначе сжатые кулаки нашли бы о кого разбить в кровь костяшки». Михаил видел, как Джа дерется всего один раз. Именно тогда, еле отодрав Джа от скрюченного на асфальте кровавого месива, он дал зарок, что больше никогда не подпустит пророка к убийцам. «И вообще», – выдыхает Джа, понизив голос, «если Квитас что-то накопали и в ловушку заманивают, мне похрен. Тебя не сдам, не сы. а самому не страшно. Зах***ло уже все это. Наконец отмучаюсь». Щелкает кнопка питания, отключая телевизор. Останавливаются вентиляторы, и молчание в гостиной обретает физическую плотность. Давид пригибает Михаила к полу похлеще гравитации. Подобрав личный мобильник, Джаш шлепает босыми пятками прочь из комнаты на второй этаж, где можно запереться в четырех стенах спальни и спокойно сходить с ума. «Один ты не поедешь!» – кричит Михаил уже в пустоту. «Иди в жопу!» – доносится с верхних ступенек лестницы. На улице шумно, рычат двигатели, тащатся по домам люди, откуда-то долбит монотонным ритмом клубная музыка. Михаил закрывает окно и задергивает наглухо шторы. «Хватит на сегодня вмешательства извне, и так дерьма слишком много даже для понедельника». Негодование опасно близится к ярости. Михаил не сдерживает ее, проигрывает в уме диалоги, высказывает «наболевшее», растраивает фразы так, чтобы звучали больнее, обиднее, доходчивее. Он клянется воображаемому Джа бросить все нахрен и свалить куда-нибудь на Алтай, если тот не прекратит строить из себя автономную область. Как раз на пороге мастерской слова заканчиваются, и Михаил выдыхает неровно. Про себя выговорился, теперь на прогулке не сорвется. В мастерской прохладно и свежо, уютно от запахов металла и бензина. Михаил переодевается в замасленную дырявую футболку, натягивает перчатки. Теперь запах техники и на нем. Он сам – часть сложного, но понятного механизма. Часть, которая служит вполне определенной цели, выполняет вполне определенные функции в процессе, у которого, возможно, всего два исхода – заработала или не заработала. Все, никаких компромиссов, недосказанностей и полутонов. Предельно честная конструкция». Достав полироли мягкие тряпки, Михаил идет через мастерскую к стройным рядам мотопарка, зажженные лампы бросают блики на радугу бензобаков, привалены к верстаку триумфы и Харлей, без передней вилки Михаил не трогает. Эти кони еще хлебнут его внимание, но чуть позже. Сегодня Михаил не в состоянии вправлять мозги даже технике, хотя с ней обычно проще, чем с людьми. Техника ремонту не сопротивляется». Сегодня Михаил пришел к хладнокровным байкам остудить голову, смахнуть с замороченного сознания лишнее, как пыль со спидометров. Обычно Михаил начинает с другого конца мотопарка, там у клиентских ворот в специальном просторном отсеке стоят нортаны, но запалиться в последнее время боевые мотоциклы не успевают и все чаще ночуют во дворе под навесом. Поэтому Михаил принимается за сторожила эндура, припаркованного у самой рабочей зоны. Найти ему нового наездника Михаил не может уже больше полугода. Стоящий напротив неуклюже добротный Торер, собранный на Харлеевской раме, ждет своего хозяина еще дольше. Следом за штучными мотоциклами выставлены от малолитражек, тяжеловесом, остроморды и спортбайки. Их вереница самая длинная, превзошедшая даже классику, хотя Михаилу подобный расклад не по душе – Слишком часто первый многокубовый спорт становится для обладателя последним. Спустя четверть мотопарка по последней липкой тряпке абстракции расходятся черные разводы. Михаил достает с полок мастерской новую пачку, вскрывает рывком хрустящую упаковку. В саду хлопает дверь, Михаил слышит, как джаш рахается по дорожкам, выложенным шестиугольной плиткой, спотыкается обо что-то, конечно, брошенное на дороге Михаилом в темноте. Фонари зажечь совсем не судьба, и материться в полголоса. У Михаила на душе скребут кошки, хотя в наличии у себя души он явно сомневается. Если вспомнить, когда душа болит, физически ноет где-то под грудиной, сначала в одной точке, затем все шире и шире, будто внутрь заполз паук и принялся отращивать щупальца вдоль ребер. А у Михаила в этом месте нечто твердое и матовое, вроде графитового стержня, который стал для всего организма центром равновесия. И вот это человеческое существо с обугленным сердечником пророк называет своей совестью. Разодранную упаковку тряпок Михаил возвращает на полку. По пути к воротам снимает перчатки, стягивает за воротник со спины рабочую футболку, у выхода переодевается в чистую домашнюю. Во дворе после светлой мастерской темно, недалеко у соседей залаяла собака, Кроме нее тишину двухэтажного квартала разбавляет только шорох шин по разбитой дороге. В этой тишине Михаил с удивлением замечает, как скрипят свои ворота. Надо бы смазать. Джа не видно, но Михаил знает, что пророк в беседке. Кособокий шестиугольный сруб Джа поставил сам. Нет, конечно, с фундаментом Михаил подсобил, но начиная с нижней обвязки и заканчивая посадкой шести виноградных кустов по одному на угол – Джа все сделал сам. Сам скрепил столбы, сам корячился с андулином, прилаживая листы друг к другу веером для соблюдения ската со всех шести сторон. Сам укладывал бревны и натягивал ромбами бечевку для будущей лозы. Собственными руками выпилил скамейки. И фонарь под самой крышей, керосиновый, только потому, по догадке Михаила, что электричество провести без посторонней помощи в лачугу Джа не сумел бы – Впрочем, света от фонарей вдоль тропинок вполне хватает. Включать электричество Михаил не стал, глаза быстро привыкли к тусклой звездной иллюминации. Осторожно ступая по плитке и стараясь не сбиться с курса в одну из клумб, Михаил добирается до беседки. Пророк и в самом деле здесь, сидит, откинувшись на один из столбов и сложив ноги на столик в центре. Михаил тяжело опускается на лавочку напротив – Уперевшись локтями в колени и сцепив замком пальцы, глядит на тонкие доски пола и молчит. Они оба молчат, один не зная, о чем вообще можно говорить, второй не представляя как. «Ты не можешь быть причиной всего этого», наконец произносит Михаил. Тяжелый вздох напротив. «Если ты сейчас заведешь свою шарманку про солдатские походы, «Автоматные очереди и пустые глаза умирающих врагов лучше просто застрели меня». «Я убил брата», — признается Михаил, и слышит, как замерло дыхание напротив. «Родного, Тимку». Он был младше на год. «Мы подрядились обрезать деревья в огороде. В принципе, работа несложная. Берешь пилу, секатор, тебя поднимают на механической руке и кромсаешь разросшиеся кроны». Единственное, там важно понимать, на каком уровне это нужно делать или докуда отпиливать ветку, если она еще нужна. А мы новички в первый раз, поэтому работали не вместе, а в парах с мужиками из городской бригады». Михаил переводит дух. «В горле скребет. Такие разговоры потому идут хорошо под пиво, что со словами сажа изнутри наружу давится. Это был пятый или шестой выезд, не помню». Уже вроде как по маслу отработанная механика. Старший ткнул пальцем, ты и пилой воткнулся. Следующий. Мотор ревет, пила, ревет, ветки хрустят. Орешь друг другу через все это. Я ствол пилил высотой сантиметров двадцать. Он плохо шел, не поддавался. Я пилой дернул, чурка вниз ушла. Такое бывало. И жара стояла под ручьем в глаза. Я стою, утираюсь, а старшим матом как заорет. Тимка дурак подошел близко. Голову поднял на меня Лицо в хлам Даже скоро не дождался И я когда понял, чуть прям смех руки вниз не сиганул Чтобы быстрее к нему Старше поймал Михаил умолкает на несколько ударов крови в висок Я после этого институт бросил, в армию ушел А потом в наемники Думал, если не деды, так в горячее выбьют из головы Не сработало «Мих, ты не виноват, это несчастный случай. Несчастный случай, которому я позволил случиться. Но, Джа, я слишком долго перемалывал в голове эту минуту, чтобы сейчас с тобой спорить. Да, он не должен был подходить так близко. Да, если бы вверх не посмотрел, каска спасла бы, хотя не факт. Да, можно найти еще кучу, если...» Но все сводится к тому, что это моя рука сорвалась, и из-под моей руки вылетело бревно в лицо моему брату. Поэтому теперь, прежде чем что-то сделать, я всегда просчитываю сто пятьсот вероятностей хреновых исходов. И именно это до сих пор спасало нам жизнь, Миха. Я все понял, извини. Тебе не за... есть за что. Жа поднялся со скамьи, передернул затекшими плечами. «Пошли съедим что-нибудь и посмотрим что-нибудь тупое. Глядишь, уснуть получится». Глава седьмая Из окна такси Икстерск выглядел иным. Когда несешься по улицам двухколесным киборгам, кроме серого ухабистого полотна, замечаешь разве что трехглазые светофоры и геометрию знаков. Все остальное сливается в хищную массу, норовящую раздавить, или сбросить тебя на обочину, как юркую помеху. На пассажирском сиденье консервной банки все иначе. По спальным районам застроенными колоннами подстриженных деревьев виднеются стены домов, выкрашенных в разные цвета. Вывески первых этажей, развешанные строго по уровню, лаконичны и самодостаточны. Михаил помнит пестрое баннерное месиво в городах сибирской глубинки. Здесь его давно и окончательно победили. По центральным улицам такси едет медленнее, можно разглядеть чугунные лавочки в скверах, отметить дизайн новомодных светодиодных фонарей. Сейчас в утреннем солнце их строгие стержни слепо глядят сверху вниз на плотный поток машин. Если посмотреть на город издали, бросается в глаза чудная особенность. На всю перспективу, до да куда хватает взгляда, не попадается ни одной пары одинаковых крыш. Ступенчатые, пологие, пирамидальные, ощетинившиеся острыми выступами чердачных окон, кирпичные, зеленые, синие, красные. Весь город будто собран ребенком из нескольких конструкторов и населен такими же разномастными людьми. Они повсюду даром, что будний день. Никуда не спешат, под ноги не смотрят. Михаилу на ум пришло определение «гуляют по своим делам» пику жителям остальных мегаполисов, которые обычно несутся сквозь жизнь, как частицы в коллайдере. А вот нападения в Экстерске в разы больше, чем в других городах. «Может, в Тир заедем?» – предлагает Михаил. Джа пожимает плечами. Почему бы и нет, раз уж выбрались в город. Стрелковый клуб разлегся под виадуком огромным монолитом, соединяющим два холма. Громадина с серыми гладкими стенами напоминает развалившегося посреди города бегемота. Вдоль всего фасада, под самой крышей, растянута грозная композитная плашка со светодиодными буквами. Стрелковый тир, рубеж, учебный центр. «Кто?» – коммуникатор откликается на звонок хрипловатым басом. «Пострелять!» – отвечает Михаил привычной шифровкой. Списком магнитный замок отпускает двери, и она открывается в небольшую щель. В тамбуре темно и сыро, как в подвале старого дома. Заглянувший вместе с Михаилом солнечный свет, желтым пятном отпечатался на неровно отштукатуренной стене, спугнув мелкого паука. Быстро-быстро, перебирая тонкими лапами, он ринулся вверх и скрылся в бетонной трещине. «Паук крот какой-то», – замечает Джа. «Угрозы нет, а он заныкался». «Но да, перестраховка, это не по-нашему», – борчит Михаил, распахивая вторую дверь. Холи светло и прохладно. На ресепшене, как обычно, блондинка с плохо запоминающимся именем то ли Лена, то ли Оля. Ее напарник, бугай с хриплым басом, видимо, отошел. «Привет, привет», – щебечет девочка. «Давно вас не было, как обычно. Три пистолета и винтовка по пятьдесят патронов». «Привет», – улыбается в ответ Михаил. «Да, по классике». «Сейчас я найду вас в базе. Сейчас, сейчас...» Скороговоркой тарабанит она, щелкает по клавишам со скоростью пулеметной очереди. «А, вот. В один аккаунт оформляем. Четыре вида по пятьдесят патронов на два человека. Четыреста выстрелов по двадцать пять рублей — это десять тысяч ровно. По карте наличкой...» Даже не пытаясь вставить в тираду слово, Михаил показывает карту. «Окей, прикладывайте. Пин-код, пожалуйста...» «Ваш друг всегда такой молчаливый. Я видела ваши мишени после прошлого раза. Вам, снайпера, идти надо, честное слово. Среди наших гостей лучше вас только службистые им честники». «Спасибо большое», – с чувством благодарит Михаил. Его веселит из трекотания девчонки и пасующий перед ее скороговорками джа, который способен только стоять в сторонке с натянутой улыбкой. Редкое зрелище. Слева из открывшейся двери доносятся голоса. Тут же в холле появляются двое. Коренастого парня с лицом испещренным рубцами угревой сыпи Михаил знает давно. Инструктор Павел, которому записываться нужно за месяц. Чемпион и хороший правильный парень, научивший стрелять джа. А вот с его спутницей Михаил столкнулся всего раз, запомнив и слишком большие глаза, и чудного ловца снов на груди. Судя по разговору, незнакомка в клубе впервые. «О, ребят, привет!» Инструктор радушно пожимает руку сначала Джа, затем Михаилу. Его спутница, прошелестев всем пока, стремительно скрывается за дверью, но Михаил успевает заметить, что туфли на ней точно такие же, как в первую встречу, только обе пряжки целые. Надо же, вторую пару купила. «Давно вас не было», — говорит Павел с укором. Он, хоть и ниже Михаила, на полголовы умудряется глядеть на инквизитора, будто сверху вниз. Сказывается спортивная выправка». «Какими судьбами?» «Байки в Евромоторс отгоняли», – отвечает Джа, – решили заскочить. «Вы для них ремонт делаете?» «Нет». Жа мотает головой, непроизвольно копирует позу инструктора, ноги на ширине плеч, руки кулак в кулаке на уровне портупейной бляхи, спина прямой доской и вздернутый подбородок. «Посмотришь со стороны цирк, да и только. Если по гарантии, они на ремонт сразу к официальным дилерам отправляют. Мы им под реализацию кастом издаем». Вот сейчас один отдали в зале выставить, а второй они по каталогу уже продали. «Процент забирают», – Павел сморщился с сочувствием. «Если хочешь покупать в салоне, будь готов раскошелиться». «Обойдутся», – смеется Павел. «Я, если решусь, к вам напрямую приеду. Уже лет пять решаюсь, пока страшновато». Джа удивленно кривит брови. «Обезьянам вроде меня граната в руки он давать не боится, а на байк сесть ему страшно». Обезьяны-то разумные, а байки он разводит руками. «Вот с этим бы я поспорил», – встревает Михаил, забирая со стойки членскую карточку за чашкой виски. Павлу идея нравится. Надо бы и впрямь как-нибудь пересечься под нерабочее настроение. «Алена, ты ребятам уже выписала?» «Да, вот», – девчонка выкладывает на стойку реестр на патроны. «Вы куда хотите?» Павел показывает жестом два направления – слева по коридору Тир с движущимися мишенями для отработки скорости реакции. Справа классически на меткость. Михаил тычет вправо. Джакки Но Ну, тогда пошли, попалим. У меня как раз окно образовалось. За их спинами щелкает английским замком грубо сваренная дверь. Тир обнесен решеткой, как огромная клетка, но прочная арматура выступает из-под укрытия шумоизоляции лишь возле двери. На сейфе кодовый замок дублируется ключом. Павел достает ящики с патронами, отсчитывает строго по реестру и выкладывает на полку в три группы по калибру. Пересчитываем, расписываемся. Пока они занимаются патронами, Павел готовит оружие. «Ну что могу предложить, господа?» «Тульский токарь, фон ЖТТ», – подмигивает Джа. «Сегодня ни одного, извини, очень быстро разбирают. Зато есть легендарный Макаров, которым дырявят задницы от Кубы до Эфиопии». «Еще из пистолетов есть не менее легендарный ЧЗ-75, которого копируют все, кому не лень, и попсовый глок, оружие домохозяек. Последний мне в самый раз, поясничает Джа, косится на Михаила. С него и начнем». Впервые взяв в руки оружие в этом самом тире, Джа испытал странное чувство. Он держал в руках тяжелую игрушку, кажется, это был Макаров. Механизм вполне понятный и управляемый, «Вот здесь предохранитель, здесь спусковой крючок, пока ты сам не приведешь его в движение, ничего не случится». И в то же время внутри механизма затаилась смерть. Она ждет, когда ты освободишь от предохранителя спусковой крючок. Когда выпустишь ее решительным движением пальца, она делает вид, что ждет твоего уверенного жеста, а сама готова вырваться при любом неосторожном движении». Эта мнимая покорность, способная стать фатальной, необратимой ошибкой. Эта чуткая ловушка вызвала у Джа ужас, граничащий с эйфорией. Примерно те же чувства вызвало у Михаила первое пророчество Джа. Он уже снял кассу и собирался закрываться, когда в павильон зашел парень и, просканировал с порога огромное пространство, заставленное разнокалиберной техникой, от прицепов до моторных лодок направился к мотоциклам. «Что именно присматриваете?» – поинтересовался Михаил, уверенный, что клиент так и вцепится в красную Ямаху, возле которой остановился. Посетитель задумчиво обвел взглядом ряд цветных спортбайков и уверенно бросил. «Мне что-нибудь менее пубертатное, чем это». Парень начинал Михаилу нравиться. «Что по характеристикам, литраж, выносливость, для какой цели берешь?» «По городу кататься», – ответил клиент, шагая вдоль ряда. «Жопу возить обычное авто покупает, с нынешними ценами даже дешевле встанет». «Не вариант», – протянул парень и добавил с улыбкой, будто в шутку. «Замкнутых пространств, боюсь». Михаил встречал и не такое. «Опыта много?» «Не то чтобы. Так, на отцовском Днепре гонял по подворотням, без коляски». Михаил оглядел скудный набор мотоциклов. «Винтажный Днепр» в «Арсенале» тоже имелся, но больше походил на роль сельского гужевого транспорта. Понтовый «Харлей» не вязался с щуплым парнишкой. Итальянцы «Дукати» выглядели слишком вычурно, разве что японца предложить. Михаил подошел к монохромной вальяжной «Хонде», вставил ключ в замок зажигания, провернул. раскатистое урчание разлетелось по павильону. Михаил поглядел на покупателя и, не увидев энтузиазма, заглушил мотор». «Хорошо, попробуем следующий. Модель чуть постарше и посолиднее, также не произвела впечатления». Михаил задумался. Обычно в павильон приезжали клиенты, которые хотят свой байк, квадроцикл, танк на колесах. Хотят помощнее, покрасивее и подешевле. Кто-то копит годами на мечту, кто-то берет игрушку с очередной премией, кому-то она пропуск в тусовку, кому-то индульгенция на побеги из семьи, кому-то статус». Этот персонаж Байк не хотел, он ему был нужен. Михаил понимал, что включен сейчас продавана сможет загнать парня любого из застоявшихся коней. Тот не станет торговаться, не выгрозит мозг вопросами гарантии, ремонта, бонусных навесов и почему резина лысая. Парню нужны два колеса, которые довезут его из точки А в точку Б, но если эти колеса не встанут идеальными шестеренками в его картину мира – Они так и останутся двумя круглыми железками в ободках резины. Их не будут беречь, и они обязательно ответят тем же». Михаил выбрался из мотоотсека, прошел к воротам и завел припаркованный почти у выхода байк. Низкий утробный рык заставил парня развернуться. Он подошел ближе, погладил черный округлый бок бензобака. «Это что за зверь?» «Нортон Команда», — ответил Михаил. «Британец, к нам их не возят». Этот я выкупил на аукционе в Польше». «И он продается?» Парень искренне удивился. «Нет, но второй такой же, только что восстановленный почти до заводского состояния, стоит у меня во дворе. Если очень нравится, можем съездить посмотреть. Но предупреждаю сразу, это не рядовая машина для наших мест. С ремонтом будут проблемы, и дешево я его не отдам». Нортоны достались Михаилу потом и кровью. За свой он готов был отдать руку, душу и последние штаны, а второй собирался пристроить в хорошие руки какому-нибудь ценителю строгой классики. Вместо этого он вез домой парня, которого впервые увидел полчаса назад с полной уверенностью, что нашел мотоциклу нового хозяина. И ни чутье, ни опыт, ни здравый смысл не помогли ему ответить на вопрос «Почему?». Гаражом в доме Михаила служил сарай 3х3 метра вдоль одной стены верстак Вдоль другой развешен инструмент. Близнец Нортона стоял на подкате, отполированный, начищенный до блеска, хоть и освещался лампочкой Ильича под потолком. Парень подошел к зверю, присел на корточки, Что он там разглядывал в хромированных артериях, Михаил не знал. Это было похоже на синхронизацию киборга с искусственным интеллектом. Михаил бы не удивился, заведись Нортон без ключа. «Сколько я тебе должен за него?» заговорил киборг человеческим голосом. «Полтора миллиона. Я предупреждал, что машина не дешевая». Парень кивнул. «Сейчас могу отдать 800. Остальное через неделю, наверное». Михаил полез в карман за мобильником, чтобы продиктовать номер счета, но парень поднялся, расстегнул куртку и достал по пачке пятитысячных банкнот из внутренних карманов. «Кого-то грабанул, что ли?» «Нет, отцовский Ниссан продал». «Пересчитай, и у тебя договор купли-продажи есть. Давай подпишем, что оплата частично внесена. Мне бы на нем отсюда уехать». «Ну, хорошо», — согласился Михаил. «Хотя отдавать технику под аванс не привык. Давай документы, я составлю и распечатаю». Получив в руки паспорт и правопарня Михаилу стало поспокойнее. Он оставил покупателя в гараже, а сам ушел в дом оформлять бумаги. Множество раз до того дня Михаил корил себя за отсутствие связи в полиции и пренебрежение помощью сослуживцев проверки прошлого, например, этого странного покупателя. Будь у Михаила возможность узнать всю подноготную по имени, фамилии и отчеству в паспорте, что он нашел бы. запись о первом ДТП, как ему права после этого выдали, прописку в психиатрической клинике, обвинение в убийстве, снятое только благодаря случайному свидетелю – который в окно увидел выбегавшего из подъезда мужика в крови и мальчишку, подбежавшего к жертве через несколько минут. Парень так и не смог объяснить полицейским, что он делал в этом злополучном подъезде и едва не схлопотал вышку. Узнай, Михаил, все это, как поступил бы позже, вернувшись в гараж и застав покупателя на полу обездвиженным, глядящим в потолок остекленевшими глазами. К счастью, у Михаила не было доступа к базам грехов. Первый рефлекс – проверить пульс, есть. Второй – вызвать скорую. Третий – за неимением под рукой на шаттерях хорошенько всадить по щекам, чтобы привести в чувство. Прием не сработал, но и судорог, о которых спрашивал диспетчер 03, не было. Михаил подхватил проблемного клиента на руки и занес в дом, уложил на диван. Спустя минуту парень очнулся, часто заморгал и, осознав свое местоположение, сел на диване. «Ты кого-нибудь вызвал?» Осипшим голосом спросил он. «Конечно, скоро едет. Но что это было вообще?» «Отмени вызов, все нормально». «В смысле нормально?» переспросил Михаил, протягивая парню приготовленный стакан воды. «Ты был в отключке?» «Так бывает». Кивнул он, принимая воду, сделал несколько больших глотков и вернул Михаилу стакан. «Ты договор сделал, у меня мало времени». Михаил оторопел уставился на парня. «Нет, так не пойдет». «Я тебя на байке отсюда не выпущу. Давай ты сейчас заберешь свои деньги и поедешь домой. А через несколько дней приедешь, привезешь всю сумму, мы спокойно подпишем бумаги, прокатимся до ГАИ». У парня сжались кулаки, и если бы Михаил не видел ранее истинной агрессии в глазах противника, принял бы за нее затопившее парня отчаяние. «Мне нужно», — четко и твердо сказал он, хотя самого ощутимо трясло. «Прямо сейчас, как можно быстрее добраться до западных кварталов. Пешком я не успею, на такси тоже. Я оставлю тебе и деньги, и документы, как гарантию нашей сделки. Только позволим мне уехать на байке прямо сейчас». «Зачем?» «Потому что так надо». Инстинкты Михаила были сиренами. Настораживали ли его спешка, приступы и сам покупатель? Безусловно. Переживал ли он за мотоцикл? «Еще как». Жаждал ли Михаил неприятностей и приключений? Ни в коем случае, но в тот же момент он отчетливо видел, что неадекватное рвение парня не приколы ли блажни, розыгрыши, даже не афера, а острая необходимость человека, загнанного в угол. Да и что я теряю, подумал Михаил, вслух скомандовал. Поехали, я тебя отвезу. Не, так не пойдет. Парень вскочил с дивана, его нервяк перешел в панику. «Ты хочешь что-то добраться?» – спросил Михаил. «Если да, поехали. Если нет, забирай деньги, потому что за руль я тебя сейчас не пущу». До западных кварталов немногим более пяти километров по центральной магистрали. Михаил останавливается на светофорах, соблюдает скоростной режим, вежливо пропускает вперед на перекрестках, разрывая шаблон на пронырливых байкерах и едет строго по полосам. В городе час пик, машин больше, чем частиц кислорода – Когда они сворачивают с главной дороги, парень орёт Михаилу сквозь ветер в шлемы: "Быстрее, быстрее!" И рискуя свалиться с байка, указывает руками дорогу: "Сейчас направо, затем прямо и налево". Когда Михаил с визгом тормозит у ограды старого детского сада, вокруг одной из беседок уже сгрудилась толпа. Парень спрыгнул с байка, вцепился в металлические прутья забора. "Твою мать, опоздали!" В отчаянии он лупит по забору кулаком, и железо отзывается согласным гулом. Выставив подножку, Михаил глушит мотор мотоцикла и спешивается. Центральный вход, видимо, с противоположной стороны. Здесь только заваренная калитка и вырезанные кем, как, из забора прутья. Через дыру можно пролезть внутрь. Михаил подходит ближе к скоплению. Женщины в тапочках и халатах, мужики в семейных трениках явно местные. Несколько зевак из мимо проходивших, плач и взволнованный шепот. Михаил проходит сквозь толпу, как нож, сквозь мясо, огибая сцепившиеся локтями пары и тройки наблюдателей, как кости. У самой беседки женский плач сливается в вой в ушах. Михаил заглядывает через плечо первого ряда и видит ползающую на коленях женщину. Мужчина вцепился в ее плечи, не стараясь оттащить, лишь удерживая – Перед ними на рассохшемся дощатом полу распластано тело мальчика, лет 12. Прошедшего войну Михаила замутило. Издалека послышались сирены. Выбравшись из толпы, Михаил возвращается к мотоциклу. Парень сидит на земле, откинувшись на забор, а стервенело рвет пальцами травинку, далеко не первую, судя по крошеву, под ногами. Несколько мгновений они просто глядят друг на друга, один обессиленный... Второй оглушенный увиденным. Затем парень произносит глухо. Мальчику разрезали горло. Он делает паузу, следит за реакцией Михаила, чтобы не кричал. А затем выпустили кишки и вспороли желудок. Еще ему вырезали сердце и выбросили под зеленую карусель. Наверное, его еще не нашли. Я это знаю, потому что я это видел в отключке в твоем гараже». Сквозь горло Михаила продирается единственный слог. «Как? Если бы я знал, как это работает», — грустно усмехается парень, «я бы придумал что-нибудь получше, чем ездить на место и пытаться помешать. Сегодня вот не успел». Происходящее не стыкуется с четкой картиной мира Михаила и выглядит ересью. «Кто ты такой?» — спрашивает он, понимая всю глупость вопроса. «Ты же видел мой паспорт. Он, кстати, все еще у тебя. Вернешь?» Михаил надевает шлем и садится на мотоцикл. Откидывает подножку, заводит, слушает, как рычит, прогреваясь двигатель. Парень поднимается с земли, отряхнувшись, подходит к Михаилу, чтобы не пришлось орать сквозь какофонию рева людей сирены мотора. «Если собираешься сдать меня ментам или в дурку, я и там, и там уже побывал. Не помогло». «Если хочешь свалить, не вопрос, только паспорт мне реально пригодится, да и мотоцикл тоже. Но если ты мне поможешь, раз уж вляпался, вот таких вот мальчишек в городе будет меньше». Он протянул Михаилу руку. Но Михаил ее не пожал. «Садись, поехали». Опустив забрало шлема, Михаил газанул на месте, подгоняя пассажира. Парень послушно натянул шлем и устроился на сиденье за водителем. Спустя полчаса Михаил загнал мотоцикл и запер гараж вместе с оставшимися на верстаке документами. Постоял во дворе, поглядя на заваленную досками, лопатами и прочим барахлом пустошь за домом. Возможно, в эту минуту он обеспечивает алиби психопату, группе психопатов, ведь в одиночку быть одновременно в двух местах невозможно. Как невозможно видеть, предвидеть то, к чему ты не имеешь никакого отношения». «Или возможно?» «А если возможно?» «Если невозможное возможно, как распознать правильное и неправильное, чтобы сделать выбор?» Вернувшись в дом, Михаил выставил на кухонный стол два стакана, достал из бара бутылку виски и, щедро разлив без льда или колы, протянул один из бокалов смирно сидящему на табуретке парню. «Потребовал. Рассказывай, пророк». «Можешь звать меня Джа, это мой ник со времен Диалапа». «Михаил». Он сделал глоток слишком большой, сразу перехватило дыхание. «Итак, Джа, рассказывай с самого начала». Угрозы нет, но Джа уверенно сжимает в ладони в пистолет и спускает курок, пробивая в худшем случае девятки. Михаил настоял на тренировках, потому что однажды пророку придется защищать себя самому, если Михаил не справится». Мысль о том, что, возможно, Михаилу станет некого защищать, инквизитор отбрасывает, как экстрактор, гильзу. «И почему ты огнестрел не любишь?» – спрашивает Джа, пока они ждут машину во дворе клуба. Михаил пожимает плечами, щурится от яркого полуденного солнца. «Не знаю. Мне кажется, ножи честнее. С ними можно поспорить. Ага, особенно, когда в спину. язвит Джа. Много с твоими ножами спорили?» «Это уже не мои проблемы». Михаил пялится на экран смартфона, где по построенному маршруту неторопливо плетется маленький аватар их такси. «Мне ножи проблем не доставляют, а огнестрел... С ним хлопот слишком много. Бумажки получи, комиссии сдаю, все, гильзы собери. Не стоит того». «Я понял», – Джасмия спихает Михаила в плечо. «Ты для огнестрела слишком ленивый. Просто рационально распределяю ресурсы», – назидательно отвечает Михаил. «Ну да, ну да. Домой едем или рационально к косе завалимся. Есть хочется». После вчерашней дискуссии с белыми воротничками светится в баре Михаила опасается и вспоминает еще об одном неприятном персонаже. «А у тебя свидание с Аквитас? где и во сколько?» «Через три часа там же», — отвечает Жа, предлагает, смирившись. «Можем пообедать, ты дождешься ее приезда и посидишь в засаде за соседним столиком» если паранойя совсем одолела. Это не паранойя, а а рациональный подход к опасности. Понял я, понял. Вон, похоже, наш драндулет едет. По спуску с основной магистрали и впрямь телепается бывалая десятка, пестрая от рекламы. Михаил проверил наличные в кармане, понадобится ли размен, привязывать карту к приложению, он зарекся после нескольких случаев, когда плату за подачу авто снимали, а машина не приезжала вовсе. В кармане оказалось несколько полтинников, с них, если сдачи не найдется, можно и на чая оставить. В целом день пока обходился без сюрпризов, но по событиям последних недель Михаил видит, что скрупулезно выстроенная система сломана, и повсюду торчат обломки, на которые они с Джа непременно напорятся. Нужно быть на чеку. Со столов исчезли пепельницы, курить в барах давно запрещено». У косы за сигарету можно отхватить и лопотовидную пятерню по затылку. Здесь пепельницы служили скорее урнами для зубочисток и элементами декора. Никелированные, достаточно тяжелые чаши, нечто среднее между походной тарелкой и собачьей миской размером с кулак. Они так хорошо ложились в руку, если надо было усмирить перебравших чужаков. «Вчера один мудозвон другому челюсть разбил. Я убрал от греха подальше» объясняет коса, выставляя тарелки. Михаилу внушительный стейк Джапа Стафрианского монстра. «Ушла эпоха. Хочешь подарок?» «Шотишь, конечно», обрадовался Джа и, воткнув вилку в центр тарелки, наматывает спагетти, неаккуратно разбрызгивая соус. «Клянусь хранить как реликвию. Напомни, когда уходить соберетесь». Расставив на столе кофе и сахар, коса забирает папки меню и неторопливо в развалку Возвращается на кухню. В зале кроме них только два посетителя. Из динамиков саксофонит радио Монте Карло. Стейк безупречно вкусный. Веточка обожженного розмарина живописно лежит на тарелке, как в лучших ресторанах телевизора. Саву Михаил замечает первым еще в окно. Она подкатывает к бару на Монстре Дукати, как амазонка на огнедышащем драконе. Когда девчонка входит внутрь, Михаил поднимает руку, чтобы она быстрее заметила их за дальним столиком. Привет. Так и думала, что вдвоем будете. Она улыбается дружелюбно. Здесь есть тайная комната, предлагаю туда пересесть. В интимную обстановку? Джа пытается пошутить, нервничает, хоть и старается не подать виду. Там поговорить можно спокойно. Дядь Борь кричит сава косе, меняющему пивной кек под барной стойкой. Мы в кабинет пересядем, ладно? Тебе с миндалем доносится в ответ из под бара. Обожаю вас. Кивнув парням, чтобы следовали за ней, Сава идет в другой конец зала к эстраде. Справа от помоста две двери. Михаил считал, что они ведут в для музыкантов. Оказалось, гримерная в баре только одна, а за второй дверью спрятана изолированная кабинка для небольшой компании. Столы, две скамейки вдоль стен, человек на восемь. «Ты здесь частый гость?» – спрашивает Джа, пропуская Саву в кабинку. «Коса – друг моего отца», – отвечает она, присаживаясь, передвигаясь по скамейке в самый центр. Джа и Михаил садятся напротив. «Мы с Юлькой вместе выросли. Дядь Борь нас еще голожопами на своем Урале катал по местному ландшафту. Этот бар – мой дом родной. Странно, что мы не пересекались здесь раньше. Ничего странного», – откликается она. «Я в зале редко обитаю. Чаще здесь ли у Юльки?» «Ладно, парни, у меня вопросов море». Сложив на столе руки, Сава подается вперед так, что у Михаила взгляд невольно сползает с ее лица на пышную грудь, задрапированную черной футболкой. «Давайте лучше сначала я расскажу, что знаю, а потом вы объясните, что за херота творится». Дверь открывается без стука, коса через порог протягивает Саве полулитровую чашку капучино». Она, подскочив, принимает заказ и сразу делает глоток, довольно щурится, как сытый котенок. «Спасибо, дядь Борь, вы лучший!» Махнув рукой, суровый подводник уходит, закрыв за собой дверь. Итак, картина набрав легкие воздуха, Сава готовится выдать парням что-то монументальное, будто с трибуны. Но телефонный звонок обрывает ее, и девчонка сдувается, как пробитый футбольный мяч. «Извините, надо ответить!» Потушив для приличия звук, Сава по скамейке отползает к дальней стене кабинета. Ответив на вызов, она долго и внимательно слушает собеседника, хмурит брови до глубокой борозды между и непроизвольно царапает ногтем лакированный край столешницы. «Так, стоп!» – раздраженно обрывает собеседника. «Давай ты не будешь втягивать меня в эту паутину логических извращений. Всему есть объяснение, просто у нас пока недостаточно инфы». Хохотнув, Джаз любопытством оборачивается на девчонку. Подсказывает. «Это называется закон недостатка информации». Шутка отлетает рикошетом от Савы, она только сильнее нахмурилась. «Я проверю», – обещают девчонка трубки. «Сегодня, чуть позже, да? Детка, я морально вымотана и демонически устала. Можешь называть меня ложноножкой, но прямо сейчас я никуда не поеду, сори». Видно, случилось что-то неприятное, потому что Сава еще некоторое время сидит в углу, сжавшись и будто просчитывает в уме сложно сочиненной комбинации ходов. Парадокс, но при всех ее тяжелых ботинках, татухах и опломбе байкерской банды девочка вызывает у Михаила острый комплекс защитника, как маленький колючий еж, которого можно взять в руки только в плотных перчатках и надеяться, что не укусит. Все странше и страньше. Она, наконец, выходит из анабиоза и кивком головы, отбросив с лица длинную косую челку, точь-в-точь точь, как джа, возвращается юзом по скамейке ближе к парням. «Мир в опасности?» – беззлобно спрашивает пророк. «Мир в жопе!» – философски вздыхает она. «Помнишь тормозную историю?» Михаил кивает, машет пророку, мол, «позже расскажу». «Мы следим за парой заводов, где их производят». Подрубились к системе видеонаблюдения, отсматривали записи. Две недели пять задротов целыми днями по очереди тупо и мрачно всматривались в это кино победившего социализма. И ничего. Раздолбайства в цехах, конечно, много, но станки штампуют все как надо. А вчера один воронежский гений заметил, что в наших суточных клипах не хватает по 20-30 минут. Падре подсуетился, засланный кандидат в одном из цехов смонтировал дополнительную камеру с прямым выводом на наш сервер. И первой же ночью она показала очень интересную картинку. У Савы снова орет телефон, она отвлекается посмотреть, кто звонит, и с раздражением, сбросив вызов, переворачивает аппарат экраном вниз. Задолбает теперь. У нас на территории бывшей картографической фабрики цех открыли по производству тормозных колодок. К нему тоже подобраться нужно. «Так что вы увидели?» – спрашивает Джа, возвращая ее мысли на прежние рельсы. «Диверсия чистой воды. Ночью в середине смены охранник вышел за периметр завода и вернулся в цех с коробкой. Затем что-то из этой коробки он понаклеил на заготовки колодок, коробку вынес опять за пределы завода, стер запись о своих похождениях и сел дальше спать вот такое шоу». «А вы в полицию сообщали или хотя бы руководству завода?» «Вы о своих подвигах полиции много рассказываете?» – парирует Сава. Делает глоток из чашки с театральной паузой. Словить реакцию зрителей. Вопрос хлещет пророка судорогой. Нога джа под столом дернулась. Он сжимает бедро рукой, закрывает глаза, успокаивая спазм. Все же годы нейролептиков не проходят даром. У Михаила на лице каменная маска, натренированный паралич всех лицевых мышц, непробиваемый панцирь, за которым удобно прятать мобилизацию. «Мне Алекс все рассказала», признается Сава. Когда мы фаер обкатывали, ей нужно было поделиться, иначе разорвало бы на тысячу мелких хомячков после встречи с вами. Тогда я подумала, что было бы круто завербовать бравых рыцарей на черных конях для Эквитас. До колодок докопались, чтобы наживку бросить. Все же нам, мужиков, в экстерске катастрофически не хватает. Она берет с блюдца маленькую ложечку и принимается мешать в кофе давно растворившийся сахар, заполняет мелодичным стуком паузу, Усмиряя захлестнувшее волнение, которое заметно невооруженным глазом. Но когда портрет расширился до битвы экстрасенсов, продолжает Сава, совладев с голосом, тут уже скажу честно, я пробила вас по всем знакомым базам. Нашла что-то интересное, интересуется Джа. Весьма, отвечает Сава, откладывает ложку и, собравшись, поднимает взгляд, глядит в упор то на пророка, то на инквизитора. Сначала я вытащила имя из документов на мотоцикл. С военным прошлым все понятно. Еще мне удалось нарыть записи о парне с психушкой в анамнезе, которого взяли над трупом. Картина рисуется занимательная. я даже начинаю верить в паранормальное, хотя всегда считала любых помазанных немного ебобо. Но вопросов стало еще больше, я надеюсь, вы ответите честно. Я-то вас в операцию «Эквитас» посвятила... «Думаешь, то, что ты разболтала подробности тайной операции, повышает градус доверия к тебе?» – спрашивает Михаил с издевкой, трет выбритый подбородок, не к месту высыпало раздражение. «Нет, но ну отлично показывает градус моего доверия к вам. Будь я треплом, в пять лет не продержалась бы, и до ключевых операций тебе зачем это надо?» – обрывает Михаил. Годами изворачивались, осторожничали – чтобы теперь объясняться перед девчонкой, раскопавшей их истории за пару дней. Михаил не питает иллюзий, рано или поздно им пришлось бы сворачиваться и бежать из города, может, из страны. На этот случай собрано все необходимое, но проколоться на болтливости жертвы – спасибо, птенчик подсобила. Какова вероятность нападения на двух близких людей в городе-миллионнике – Какова вероятность связи одной из жертв неформальной группы бесноватых борцов с преступностью? Откуда вообще столько беззакония на квадратный метр? Михаил чувствует раскаленный обруч раба, сжимающий горло. «Я хочу помочь», – отвечает Сава. Агрессия Михаила будто прошла сквозь нее, не задев ни одного психически важного нерва. «Я не знаю, сколько сигналов ловит ваша антенна, но мы видим полицейские сводки в режиме онлайн». «В месяц только по Икстерску совершается в среднем два десятка убийств. Часть из них, конечно, бытовуха, но все же статистика мрачная. Люди пропадают каждый день. Зайдите ради интереса на сайт Лизы Алерт, почитайте заявки на поиск и посчитайте, сколько из них детей. Если во всем этом мракобесе велика доля тех, кому вы тупо не успели доехать...» Она переводит «дух» спрашивает неожиданно. «Кстати, почему Нортон? Их же прогревать перед стартом надо, иначе свечи вылетают». «Я решил эту проблему», отвечает Михаил. «Круто! И все же, как часто вы опаздываете?» Михаил хочет бросить грубое «не лезь в это дело», но пророк опережает. «Чуть меньше трети», отвечает Джа бесцветным голосом. «Один из трех-четырех случаев. И было бы здорово не опаздывать совсем, но ты мне вот что скажи. Представим, я увидел...» Нжа запинается, он до сих пор не может подобрать правильное название своим приступам ведением. Как какая-то мразь тащит в подвал девочку. Мальчика, мужика, старуху, неважно. Допустим, я понимаю, что это на другом конце города ехать по пробкам долго. Словом, никак не успею. Я позвонил тебе, дал координаты, описал, кто и как. Ты или твои товарищи, кто там поближе будет, сразу в машину и на место. Приезжайте, а дальше что?» «Что ты будешь делать перед лицом гориллы с топором?» «А что делаете вы?» – парирует она с усмешкой. «Бесстрашная балбеска, привыкшая вихрем вертеться в гуще событий. Настоящий двигатель, которому холостой ход во вред. Ответь на вопрос, пожалуйста». «Ну, хорошо. Лично я достану любимый травмат и попрошу гориллу не дергаться. Если все же дернется, прострелю ей колено». «Дальше. Помогу жертве, позвоню в полицию». «Дальше...» «А что дальше?» «А дальше...» Джа откидывается к стене на подушке. «Полиция заводит дело о нападении, поскольку горилла тебя видела. Здесь же рассматривается правомерность использования тобой оружия. Выясняется, почему ты оказалась на месте преступления. В сказку мимо проходила, поверит один раз. Если ты расскажешь про нас, меня снова обвинят в сговоре с преступником, потому что другого рационального объяснения у них нет». «А если дать им это объяснение, почему нельзя несколько дней провести под наблюдением полиции, чтобы они поняли, как это работает?» «Я сам не знаю, как это работает», – наигранно смеется Джа. «Остановиться наводчиком для полиции равно подписывать себе смертный приговор. Ты сама это понимаешь». Девочка сникла, припала к остывшему кофе. «Я просто хочу помочь». Ее смартфон опять вибрирует каскадом сообщений. Сава читает переписку, отстукивает торопливо что-то в ответ. По ту сторону экрана она, похоже, незаменима, а здесь от нее отмахнулись, будто насекомое насекомая пристала. Целее будет. Возможно, Михаил и почувствовал бы себя свиньей, ударил протянутую руку, задушил благородный порыв. Но он наслышан о коварстве отвергнутых женщин, и потому единственное, что занимает его мысли, как отвести беду. Да для проформы пару ложных наводок, снарядить, прибрать следы – тоже польза немалая, хоть и доверить свое спокойствие неопытным рукам равносильно явке с повинной. Пророк находит решение поизящней. Джа двигается ближе, тянется через стол, к ее пальцам обхватывает их ладонями. Сава напряглась, но рук не отнимает. «Все, что ты сейчас можешь сделать...» Говорит он, гипнотизируя ее голосом и взглядом, успокаивая, как многих испуганных девчонок. «Никому нас не выдавать. Только так мы сможем хотя бы попытаться спасти всех, кого я увидел. На самом деле мы чертовски устали в одиночку бороться, но я не могу подвергать и тебя такой опасности. Достаточно того, что теперь есть кому позвонить, если понадобится информация, раз уж ты наши биографии так здорово раскопала». Конечно! с готовностью кивает Сава. Ее щеки горят. Все что угодно. Скажи, а это только в Экстерске происходит? Нет, Джа убирает руки, и Сава делает глубокий вдох, будто не решалась дышать, пока он к ней прикасался. Мы объездили несколько городов везде одно и то же, но в Выкстерске хотя бы понятно, куда нужно ехать. Я ведь не вижу точку на карте или адрес, иногда краем глаза замечают таблички на домах вокруг. «Чаще всего ориентируемся по общему виду улиц». И к повезло. Джа смеется, и Михаил чувствует, как в кабинке для троих стало тесно. «Раз все выяснили, я пойду домой», — говорит он, выбираясь из-за стола. «Джа, я расплачусь и пепельницу заберу. Если что, телефон будет при мне». Пророк кивает благодарно. В баре народу прибавилось. Коса с суровым видом пробивает чеки, разливает алкоголь на глаз по стопкам. Михаил терпеливо ждет, пока с барной стойки снимут осаду клерки, отрубившие до звонка в крысиных бегах, оголодавшие и взвинченные. «Кабинет освободили?» – интересуется коса, протягивая терминал Михаилу. «Нет, они там надолго, наверное». Коса хмыкнул. Полез под стойку, выудил из недр легендарную пепельницу, водрузил на стол. «Оля, девчонка резкая, но хорошая». «Я уже понял», – улыбается Михаил. Спасибо за пепельницу. Да, на здоровье. Яркое вечернее солнце жарит рыжим огнем пыльные тротуары. Михаил шагает вдоль желто-синих пятиэтажек, недавно обтянутых сайдингом, они сменяются частным сектором, местами перестроенным в двухэтажные особняки, местами осевшим по самые окна деревянных лачуг. Этот город знаком Михаилу каждой канавой, каждым холмом еще не старый, но уставший от запущенности, и недолюбленный. Может, сам город породил их с Джа и поставил на защиту жителей, чтобы заслужить хотя бы благодарность. Может, именно городу не терпится раскрыть карты. Вот что я для вас сделал, любите меня в ответ, и я сделаю больше. Может, они с Джа готовы открыться, и их примут, их поймут. Михаилу жарко от одной мысли о том, что дары и боль Джа станут всеобщим достоянием о том, что с армией в арсенале инквизитор пророку станет без надобности, о той свободе, в которую поверить невозможно».